«Несравненная», — сказал я. «Мне тяжело видеть испуг на вашем божественном лице. Я уйду, если хотите, но не относитесь ко мне, как к уличному нахалу. Я не мог поступить иначе». «Тайна!» — воскликнула она, едва переводя дыхание и вставая. Я тоже встал. «Нечего сказать, тайна!» Какая-то мысль, вероятно, смутила ее, потому что она вдруг покраснела и неловко пожала плечами. «Кто вы такой?» "Винч", покорно ответил я. "Я из хорошей фамилии, могу вас уверить, что", нет, сказала она, прислонившись к решётке и глядя на меня так, как если бы прямо ей в лицо летела птица. "Нет, вы меня решительно испугали. Как вы смели?" "Выслушайте", подхватил я инстинктом, чувствуя, что паузы могут быть гибельными. Руки я держал перед собой, сложив их наполовину молитвенным, наполовину скромным жестом. оговорил сдавленным, хватающим за душу голосом. «Я презираю бедную жизнь мою. Она заставляет ненавидеть людей и землю. Я жажду глубоких страданий, вздрагивающего от смеха счастья. Хочу дышать полной грудью. Я увидел вас и затрясся. Вы наполняете меня, я задыхаюсь от вашего присутствия». Я стиснул пальцы сложенных рук так сильно, что они хрустнули. Она, сдвинув брови, подошла к столику, а не могла. Взяла крошечную папироску, поднесла к губам. Тут я нашелся, выхватив из кармана дрожащий рукой десятирублевый билет. Я черкнул спичкой, зажег ассигнацию и поднес красавице. Искосо взглянув на меня, и не торопясь, хотя обгоревшая бумажка начинала палить пальцы, она закурила. Тотчас же пустив из пленительно оттопыренных губок, облачко дыма опустило глаза и произнесла. Я успокоилась. До свидания. Я застонал и шагнул вперед. Она отскочила в сторону, лениво протянув руку к львиной голове с кнопкой. «Вы жестоки», — мстительно прошептал я. «За что? Я раб ваш». «Я не могу любить каждого нетерпеливо и быстро», — сказала прекрасное чудовище. «Каждого, который придет с улицы, и, наконец, вы мне неприятны. Затем я не свободна. Уйдите с воспоминанием, что я осталась к вам добра и не приняла мер против вашего вторжения». Я богат, грубо сказал я. Вот бриллианты. Встав между ней и звонком, я хлопнул футляром о столик. Мне хотелось броситься на это двигающееся, живое, красивое тело. Вы забываетесь, бледнея от испуга и гнева, сказала она. Уходите сию минуту, вон! Футляр полетел мне в лицо и рассёк бровь. Я невольно отступил, оскорблённый. Я почувствовал желание задеть и унизить её, смешать с грязью. Я сказал, наслаждаясь: Врёте вы, врёте. Вам лесно, что приходят человеками на су улицы, потеряв голову. Вы такая же, как и все. В лжёте перед собой, боитесь своего любовника. Возьмите меня. Ради бога, сказала она с усилием, поднимая руку к лицу и роняя папироску. Вы, не договорив, она неловко села в качалку боком и запрокинула голову. Испуганный, я тихо подошёл к ней. Она плотно сжав губы и закрыв глаза, оставалась недвижимой. Это был обморок. С минуту я стоял в полной тревоге, думая о стакане воды, о докторе, о том, что лучше всего уйти. А затем, похолодев, наклонился и поцеловал влажные губы с воровским чувством случайной власти. Готовый на всё, я приподнял красавицу, прижимая её грудь к своей груди, и тотчас выпустил, почти бросил. Сзади послышались быстрые шаги. Кто-то шёл к нам рассеянно, напевая из жеслена: "Херувимы охранят тебя". Я отскочил, заметался глаза мои неудержимо бессознательно отыскали, где скрыться. В дверях мелькнул силуэт идущего, и секунду спустя мы стояли лицом к лицу. Он и я. Он посмотрел на меня, на женщину, бросился к ней, приподнял её голову, и тотчас же, вернувшись ко мне, загородил дорогу. Было жутко и тихо. "Гинч", с фальшивой твёрдостью сказал я. Позвольте представиться. Мне казалось, что я растворяюсь в атмосфере грозного ожидания, распыляюсь, превращаюсь в бестелесный контур. Было мгновение, когда мне хотелось закрыть голову руками и согнуться. Сзади раздался слабый крик. Насилу оторвав глаза от моего страдальческого в этот момент лица, он подошёл к качельке. Я видел, как женские руки легли ему на плечи и почти разобрал несколько быстро сказанных в полголоса слов, но тотчас парализованное сознание потеряло их смысл.